Марк, ни Жуков, ни Виктор, да и вообще никто в среде эмиграции, где вращался Марк, даже представить себе не мог, кем воистину является этот прожженный мошенник, живущий исключительно криминальным промыслом. Не было представления о прошлом Марка и у властей США, ибо легализовался он в стране через законный брак, выехав в Америку по гостевой визе в конце 80-х годов. Во всех анкетах, во избежании лишних вопросов, Марк писал, что трудился разнорабочим. Липовая трудовая книжка у него имелась, хотя ее никто не спрашивал, а между тем прошлое его было весьма занимательно и витиевато. Отслужив срочную во внутренних войсках в охране зоны строгого режима, Марк поступил в школу милиции и по окончании ее был распределен на должность опера в убойный отдел ростовского РУВД. Опер из него вышел толковый, рисковый и хваткий. Однако поощрениями и почестями начальство его не отмечало. Марк был неуправляем, дерзок, критичен по отношению к руководству, открыто презирал прокуратуру и совершенно аполитичен, и если бы не блестящие результаты в оперативной работе, бесстрашие и способность сутками пахать без раздыха, долго бы он в милиции не задержался. Кроме того, пару раз Марку довелось выступить в качестве исполнителя высшей меры наказания, и начальник РУВД, посвященный в этот секретный факт его трудовой деятельности, по неволе относился к палачу с некоторым снисхождением. Ведь что ни говори, а взять на себя смертный грех по служебной необходимости – заслуга немалая. Тем не менее, неоднократно и успешно внедряясь в среду криминала, Марк очень быстро пришел к истине, что жизнь честного милиционера в этой стране невозможна по определению. Как невозможно бороться с преступностью, опираясь исключительно на силу закона? Подбросы оружия и наркотиков, тайные обыски, несанкционированное прослушивание телефонов. Все эти недобросовестные с точки зрения классической юстиции приемы он применял, не мучаясь никакими сомнениями равно, как не гнушался и мародерством, и взятками, и крышеванием входивших в круг его агентуры спекулянтов и перекупщиков краденого. Легальной коммерции в ту пору в государстве развитого социализма не существовало. Моральные принципы в своей работе для Марка, конечно же, существовали. Он никогда бы не выпустил на свободу убийцу, он без раздумий вступал в поединки с опасными бандитами. Но снять с трупа того или иного уголовника дорогие часы или же выпотрошить его бумажник казалось ему столь же естественным, как расписаться в ведомости за грошовую премию в милицейской бухгалтерии. В итоге именно на часах он и погорел и заложил его сослуживец, недовольный разделом трофеев». Инспекция по личному составу к тому времени уже располагала массой фактов по злоупотреблению ушлого оперуполномоченного. Дело пахло посадкой, но в итоге обошлось увольнением из органов. А буквально через месяц, покинув комнату в коммуналке с двумя крупнокалиберными бриллиантами в желудке, выкупленными у барыги агента на все сбережения, Марк вылетел в город Нью-Йорк, с липовым приглашением в кармане, тремя сотнями законных зеленых и с неясной перспективой дальнейшего существования на чужбине. Помыкавшись в пятидолларовых ночлежках с матрасами на земляном полу, он вскоре удачно бриллианты продал, переехал в приличную квартиру, нашел себе увядшую невесту, чей возраст приближался к полувековой отметке, и понеслась американская жизнь». Легенду Блатного с двумя судимостями Марк придумал для себя не случайно. Оказавшись на Брайтон-Бич, в среде таких же авантюристов и проходимцев, он моментально уяснил, что представляться растригой ментом здесь глупо и неприлично. Даже та благостная провинциальная публика приехавшая сюда по официальным каналам еврейской эмиграции, была в своем отношении к криминалу куда более лояльна, нежели к правоохранительным органам и их представителям. Таким образом, ему предстояло выбрать для себя роль, вжиться в которую не представляло особенных затруднений. И Марк выбрал обратную сторону медали, врученной ему судьбой. Из бывшего опера он органично трансформировался в пунктуального уголовника, и данный образ ни в ком не вызвал ни единого сомнения. Правда, у Марка отсутствовали наколки, но если и возникал подобного рода вопрос, то, презрительно усмехаясь, он пояснял, что профессионалам особые приметы нужны как бездомному фраг. Опер в уголовной среде словно попадья в доме терпимости. Однако, как не коробила Марка поначалу от новой своей эпостасии, Выбора для него не оставалось. Вливаться в ряды американских тружеников он не хотел, да и не мог. Сыщик по профессии и самому своему естеству, он был абсолютно невостребован на новой почве. Карьера полицейского для него, эмигранта, исключалась по определению, как и позорная стезя осведомителя. А частные сыскари занимались здесь мелочной и ущербной бытовухой, не стоившей и его насмешки. Кроме того, Марку был необходим адреналин, адреналин и азарт, и дать ему их мог лишь криминальный бизнес, в котором он, профессионал, все рассчитывал и прогнозировал так, что вызывал у местного жулья безоговорочное почтение». Понимая, что среда его обитания густо нафарширована полицейскими осведомителями и завистниками, он приближал к себе немногих. Но, с другой стороны, поднять хоть какое-нибудь стоящее дело без помощников было затруднительно, а потому приходилось идти на заведомый риск. Аферы с поддельными кредитными картами, квартирные кражи, фальшивые доллары, мошенничество с дорожными авариями и медицинскими страховками. Всего, чем занимался он, было не перечесть. Однако, сколько веревочки не виться, и вот в составе организованной им преступной группы Марк предстал перед американским правосудием. И выпутался, искусно изобразив невменяемого. Не зря в течение двух лет он готовился к неминуемому провалу, изучая психиатрию, посещая университетские лекции и заведя знакомых среди опытных врачей. Из-под стражи он был освобожден, получил инвалидность по психическому заболеванию, соответствующую пенсию, льготы и затаился, полагая, что в череде афер и похождений надо выдержать некоторый интервал. С супругой, благодаря которой он получил американский паспорт, уже давно случился развод. Марк подумывал о приличной молодой девке, с кем пора бы завести семью и детей, Но только найди эту приличную в местном гадюшнике. Хоть в Россию за невестой езжай. Один день сменял другой. Жизнь была гулка пуста, как шляпная картонка на пыльной полке старого гардероба. Марк прогуливался к океану, блуждал под эстакадой Брайтон-Бич, закупая себе провизию и раскланиваясь со знакомыми. Изредка выезжал на распродажи в Манхэттен, и в тюрьму, навещая томящихся за решеткой подельников. Через пару месяцев на пандусе плавучего казино, поуживая мелких акулок и камбалу, он познакомился с двумя иными рыбачками, бывшими советскими десантниками Жуковым и Виктором. Жуков рассматривал даль океана через мощный бинокль, наслаждаясь видом могучей плотной шире. «Не видать ли Красной Армии?» — со смешком вопросил его Марк. Остроту отставные военнослужащие оценили положительным образом. Предложили свежую наживку маленьких крабиков, на которых активно клевала придонная Блэкфиш, похожая на измазанного в мазуте карпа. Завязалось непринужденное общение. К вечеру новая банда была готова. В течение недели Марк стажировал неофитов в тонкостях магазинах хищений, затем пошла практика, а уж после – профессиональные выездные сессии в соседние штаты по намеченным масштабным целям. Нужно ли это было Марку? Скорее всего, нет. В банковском хранилище у него лежал неполный миллион наличных, легализовать который в силу своего статуса он не мог. Первый этаж дома, сдаваемый им в аренду, закрывал текущие финансовые проблемы. Однако где азарт, игра, где жизнь и вообще чем заняться? Ну, хоть этим, коль не дано другого. Примерно так же мыслили и его новые партнеры, не бросавшие своего основного стабильного занятия в сфере строительно-ремонтных услуг и рассматривавшие криминальный вояж по магазинам, как увлекательное хобби. Марк ждал некоего события, с которого начнется отсчет нового бытия, наполненного значимостью и смыслом. И втайне полагал, что, несмотря на возраст, цинизм и неверие, его все-таки постигнет какая-то любовь, и ему будет о ком заботиться и ради чего жить. Но данная мечта никак не воплощалась. А Вот событие подкатило само собой!» И, увы, ничего позитивного ему не сулило. Напротив, ему представлялось сосредоточение и концентрация на далеком горизонте, покуда еще неведомой, но неотвратимой силы, способной дотла разорить и разрушить его жизнь. Выйдя из дома Жукова, он прошел на набережную, сел на лавочку, глядя на мерные океанские волны за песчаной полосой пляжа и призадумался. «Итак...» Вопиющее в своей наглости и прямолинейности ограбление, естественно, безнаказанным не останется. Тем более, похищена опаснейшая информация. Кому и для чего она предназначалась? Безответный вопрос. «Может, это часть некоего водосье, хранящегося без движения до поры до времени». Ясно иное. Тот, кто в принципе мог записать такого рода совещание, обладает возможностями широчайшими и той властью, что способна смести на своем пути вся и все. Известно следующее. Существует некий мистер Уитни, владелец сейфа и одновременно лицо, присутствовавшее на собрании. Значит, инициатор записи он, или один из инициаторов для чего ему запись для истории или для шантажа соратников что то в этой идейке есть какой то ключевой момент какая то истина мелькнула у марка но пока оставим это сегодняшняя проблема жуков через два дня его как сбежавшую из зоопарка к горилу активно начнут искать целеустремленные и безжалостные ребята что бы ты делал на их месте а Старый опер. Минимум через сутки поисков понял, что объект отбыл в Москву. Тогда первым делом ты бы нашел Лору, взял ее затухлые жабры и вытряхнул из нее все его местные и московские связи. Далее. Распечатка телефонных звонков. Особое внимание звонкам накануне отъезда. Тут-то выплываешь ты, Марк. «Здравствуйте, мы из полиции, расследуем совершенное вашим знакомым преступление и пошло-поехало». А вероятен и иной сценарий. Удар по башке, размещение в багажнике автомобиля, затем укол в вену, допрос под наркоз и прощальный круиз на яхте в сторону восходящего солнца. А если доберутся до Жукова, то одним из первых в списке вопросов к нему будет такой. Кто помимо вас смотрел наше секретное кино? И на вопрос наверняка будет дан правдивый и незамедлительный ответ. Хлопнуть этого Жукова, что ли? И чего? Крупно этим подставиться. Возле дома камеры. Выманить его куда-либо. Пустой номер. Парень он не промах, чуткий как зверь. А движется эта махина в 120 кило легко и маневренно, как матерая акула. Да и вообще, еще один грех на душу. Вот этих бы, кто на совещании, кто каждый день тысячами уничтожает людей во всех концах света своими деньгами и политикой, этих бы он грохнул, не задумываясь. Эти куда страшнее, чем казненные им в прорезиненной камере серийные убийцы. А может, отправить дискеты почтой адресату? Мол, чужого не надо? Глупость». В данной истории должна стоять твердая точка, и ее поставят. Значит, завтра Жукова надо проводить, снабдив соответствующими инструкциями. Далее, арендаторам первого этажа следует рассказать следующую историю. Хозяин уезжает на месяц-другой в Калифорнию. Там ему, дескать, предложено интересное трудоустройство. «С завтрашнего числа следует обзавестись новым мобильным телефоном. А уже сейчас и в самом деле заказать билет до Лос-Анджелеса и позвонить из телефона автомата приятелю Миши, давно переехавшему в теплые края западного побережья и неоднократно приглашавшего в гости. У Миши яхта с тремя спальнями. Живи и грейся». «Только что-то он, Марк, не додумал». Что-то очень важное. Нет. Калифорния потерпит. Вначале следует побыть здесь, в Нью-Йорке, хотя бы недельку, вблизи от надвигающейся грозы, на бесплатном адреналине и понаблюдать за действиями вероятного противника. Как наблюдать, он, Марк, знает, научен. Океан неуклонно темнел, свежел бриз, В домах, окружавших набережную, зажигались огни. Прогромыхал на эстакаде за спиной поезд подземки. Марк встал со скамьи, удрученно подумав, что спокойствия в этой жизни ему не видать. Хотя, с другой стороны, жить в спокойствии для него невыносимо. Но если обычно ему приходилось выбирать из двух зол, то тут вон их сколько».